в порядке? Нет, я просто... Не надо, сиди на месте. Безрукая идиотка. Она разразилась такими оглушительными рыданиями, словно ей только что довелось присутствовать при смерти лучшего друга. Он встал и обнял ее, не очень-то обрадовавшись ее конвульсивным ответным объятием. Они были даже не объятия, а скорее захват. «Космический захват! Новый альбом Ларри Андервуда!» — подумал он тоскливо. «Ой, черт! Никакой ты не симпатичный парень!» «Приехали! Опять начинается!» «Прости меня! Не знаю, что это со мной стряслось! Никогда такого не было! Прости меня!» «Все в порядке! Это ерунда!» Он продолжал автоматически утешать ее, гладя ее по сидеющим волосам, которые станут выглядеть гораздо лучше, да и вся она, собственно говоря, станет выглядеть гораздо лучше после того, как она проведет долгое время в ванной. Разумеется, он понимал, что с ней стряслось. То, что произошло, имело одновременно и личный, и безличный характер. Это повлияло и на него, но не так резко и глубоко. в ней же, словно разбился какой-то внутренний кристалл. Безличным фактором был очевидно запах. Сквозь балконную дверь его приносил прохладный утренний ветерок, который вскоре превратится в неподвижную влажную жару, если, конечно, этот день будет таким же, как и предыдущие три или четыре. Что-то вроде гнилых апельсинов – или тухлой рыбы, или запаха, который иногда бывает в подземке, когда в поезде открыты окна. Это был запах разлагающихся трупов. В Манхэттене по-прежнему было электричество, но вряд ли это будет продолжаться долго. Почти во всех других районах свет уже погас. Прошлой ночью, когда Рита уснула, он стоял на балконе, и мог видеть, что в большей части Бруклина и Куинс царит полная темнота. Черный карман шел от 110-й до самого Манхэттена. Если посмотреть в другом направлении, то можно было заметить рассыпь ярких огней над Юнион-Сити и, возможно, Байонный. Но в остальном Нью-Йорк был погружен в черноту. Чернота же это означало не только отсутствие света. Она означала также и отключение воздушных кондиционеров этого современного удобства, благодаря которому можно было спокойно существовать в городе с наступлением середины июня. Это означало, что люди, спокойно умершие в своих квартирах, теперь тухли в раскаленных печах. Когда он об этом думал, то его ум постоянно возвращался к той картине, которую он застал в зале ожидания. Он вспоминал об этом. и черное, сладкое видение вставало перед ним и манило его. Что касается личного фактора, то, по-видимому, она была встревожена тем, что они обнаружили вчера по пути в парк. Когда они выходили, она смеялась, болтала и веселилась. После возвращения она начала стареть. Человек, предвещавший появление чудовищ, лежал на тропинке парка в огромной луже собственной крови. Рядом с его застывшей вытянутой левой рукой лежали разбитые очки. Одно из чудовищ, очевидно, все же появилось. Его несколько раз ударили ножом. Ларе показалось, что он стал похож на огромную подушечку для иголок. Она кричала и не могла остановиться. Когда истерика, наконец, прошла, она стала настаивать на том, чтобы похоронить его. Так они и сделали. И на обратном пути она стала той женщиной, которой она была сегодня. «Все в порядке», — сказала «Совсем небольшой ожог. Кожа почти не покраснела». «Я принесу мазь. Там есть в аптечке». Она сделала шаг по направлению к двери, но он крепко взял ее за плечи и усадил на столб. Она посмотрела на него своими запавшими глазами, окруженными черными кольцами. «Что тебе надо сделать? Так это поесть!» — сказал он. «Яичница, жареный хлеб, кофе. Потом мы пойдем за какими-нибудь картами и посмотрим, как нам лучше всего выбраться из Манхэттена. Нам ведь придется идти пешком». Он подошел к холодильнику и достал оттуда два последних яйца. Он разбил их над низкой и стал сбивать.